Научились ли вы теперь песни моей? Угадали ли вы, чего хочет она? Ну что ж, да будет, о высшие люди! Так спойте же мне теперь все вместе песню мою. Спойте мне теперь сами ту песню, Имя которой еще раз, а смысл во веков. Спойте же все вместе, о высшие люди, Песнь Заратустры. О внемле, друг, что полночь тихо скажет вдруг? Глубокий сон сморил меня, Из сна теперь очнулся я, мир так глубок, как день помыслить бы не мог. Мир — это скорбь до всех глубин, но радость глубже бьёт ключом, скорбь шепчет сгинь, а радость рвется в отчий дом, в свой кровный, вековечный дом. Знамение Но поутру после этой ночи вскочил за сложа своего, опоясал чресла свои и вышел из пещеры своей, сияющий и сильной, как утреннее солнце, подымающееся из-за темных гор. «Великое светило», — сказал он, как некогда уже говорил он, «ты, глубокое око счастья, к чему свелось бы счастье твое, если бы не было у тебя тех, кому ты светишь? И если бы они оставались в домах своих, в то время как ты уже проснулась и идешь, чтобы одарять и наделять», Как негодовала бы на это гордая стыдливость твоя! Ну что ж, они спят еще, эти высшие люди, в то время как я уже бодрствую. Это не настоящие спутники мои, не их жду я здесь, в горах моих. За свое дело хочу я приняться и начать свой день, но они не понимают, каковы знамения утра моего, мои шаги для них не призыв к пробуждению. Они спят еще в пещере моей, Их сон упивается еще моими песнями опьянения. «Ушей, слушающих меня, ушей послушных, не достает им». Заратустра говорил это в сердце своем, в то время как солнце поднималось. Тогда он вопросительно взглянул на небо, ибо услышал над собою резкий крик орла своего. «Ну что ж», — крикнул он в вышину, — «это нравится мне, это подобает мне. Звери мои проснулись, ибо я проснулся».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 Шум от такого множества крыльев и давка над головою его были так велики, что он закрыл глаза, и поистине на него спустилась как бы туча из стрел, которые сыплются на нового врага, но здесь это была туча любви, спускавшаяся на нового друга. «Что происходит со мной?» — думал Заратустро в удивленном сердце своем, и медленно опустился на большой камень, лежавший у входа в пещеру его.